Глава шестая. Хирургическое вмешательство. Смертельно опасный ремонт. Первое. Отрезать и зашить. Лично я вижу только две причины громадной популярности хирургических методов снижения веса в Соединенных Штатах. Увеличение западного мира быстрыми решениями, вызванное нежеланием использовать подходы, требующие приложения хоть каких-то усилий, и умопомрачительные подходы врачей, пропагандирующих эту варварскую практику. Но обратимся к неопровержимым фактам. Уровень смертности. В среднем от 1 до 3% пациентов умирают в течение нескольких первых лет после хирургической коррекции веса. Дополнительная операция. У 22% пациентов послеоперационные осложнения возникают еще до выхода из больницы. 40% сообщают об осложнениях в течение 6 месяцев после операции. В 20% случаев последствия первой операции вызывают необходимость дополнительного хирургического вмешательства. Слишком большой успех. У 30% пациентов развиваются симптомы пищевой недостаточности, такие как анемия и остеопороз. Иногда хирургия оказывается настолько успешной, в кавычках, что у пациентов развивается острое истощение, которое может привести к летальному исходу. Процент неудач. Если вы не умрете или не станете жертвой серьезной болезни, то, возможно, вернетесь к тому, с чего начали. Дело в том, что у 25% людей, прошедших через хирургическую коррекцию веса, результаты не оправдывают ожиданий. Причиной становится либо неудачная операция, либо неспособность пациента соблюдать предписанную послеоперационную диету. Слово «бариатрический» происходит от греческого барус – «вес» – «тяжесть». Бариатрическая хирургия – это процедуры по удалению больших участков пищеварительного тракта с целью значительно сократить прием пищи. Методика основана на двух простых, но жестоких принципах. Насильно уменьшить аппетит и потребление пищи, чтобы резко сократить количество поглощаемых калорий и ограничить способность укороченного пищеварительного тракта всасывать питательные вещества. Для многих людей с морбидным патологическим ожирением хирургическое вмешательство становится последней надеждой после провала многочисленных попыток использовать диеты, физические упражнения и фармацевтические препараты. Отчаянное стремление вести нормальную жизнь вынуждает больных согласиться лечь под нож и позволить эскулапу копаться в животе, вынимать жизненно важные органы и перекручивать, переставлять местами и сшивать то, что осталось, превращая внутренности в неестественное месиво. Другими словами, некоторые больные ожирением по меньшей мере 200 тысяч американцев в год принимают сознательное решение стать покалеченными и изувеченными. Звучит жестко, но я не преувеличиваю. Морбидное ожирение опасно для жизни, из-за него возникает множество проблем со здоровьем. И это не считая социальных и психологических негативных аспектов болезни. Но прежде чем мы обсудим альтернативные подходы к решению вопроса, вкратце рассмотрим причины кажущейся успешности хирургической коррекции веса. Существуют разные виды операций – шунтирование, бандажирование желудка, белео-панкреатическое отведение с обходом двенадцатиперстной кишки, билиопанкреатическое шунтирование с доаденальным обводом, простое уменьшение желудка, вертикальная гастропластика, рукавная гастрэктомия и так далее. Есть еще вариант, он проходит проверку в Европе. Речь об имплантируемом гастростимуляторе. И ГС, который размещается на поверхности желудка примерно так же, как стимулятор в сердце. Устройство соединяется с нервной системой и головным мозгом, чтобы имитировать ощущение сытости. Вы не испытываете голода, даже когда ничего не едите. Сравните все это со сложным процессом гомеостаза энергии. Врачи до сих пор не в состоянии полностью понять его. В процессах регуляции энергии ключевую роль играют два гормона – лептин и грелин. Последние используют в своей работе сложные проводящие пути, которые контролирует гипоталамус. После десятков лет исследования ученые все еще не знают механизма их действия. Остается загадкой то, какие нейротрансмиттеры участвуют в процессах и по каким проводящим нервным путям передаются сигналы сытости и голода. Все попытки применения фармацевтических препаратов для поддержания этого хрупкого баланса оказались неудачными. И вот теперь придумали электрическое приспособление, призванное изменить процесс, тайны которого природа пока еще не открыла медицинской науке. Но если отбросить мудренный жаргон хирургических способов снижения веса, то у нас останется желудок, уменьшенный примерно до 15% его естественного размера и укороченный тонкий кишечник, центр пищеварения и иммунитета, лишенные жизненно важных сегментов, таких как двенадцатиперстная кишка. Придачу к резкому сокращению количества потребляемой пищи остатки пищеварительного тракта теряют способность эффективно перерабатывать, метаболизировать и усваивать то, что в него попадает. Другими словами, хирургическое решение проблемы – ожирение кардинально изменяет биохимию тела вопреки объективным законам природы. Неудивительно, что природа восстает против этого. Несмотря на сообщения о впечатляющих результатах бариатрической хирургии, снижение веса тела в два раза и даже больше, она чревата многими опасными осложнениями. И прошу запомнить главное, хирургическое вмешательство необратимо. Нельзя пришить бездумно отрезанную часть тонкого кишечника или ждать, что сегмент желудка, который на несколько месяцев сделали бесполезным придатком, заработает снова.